Глава 10 Риальто стоял в теплых солнечных лучах с трудом поддающегося описанию оттенка, оранжевого с примесью персикового-розового, а также просто розового и белесого-розового. Он находился в долине, окруженной остроконечными горными пиками, вздымавшимися в небо не меньше, чем на полтора километра. Выше всех — Был тот пик, который спустя бесчисленные тысячелетия стал тучеворотом ахмура. Его вершина скрывалась в облаках. Пейзаж производил впечатление одновременно величественное и безмятежное. Судя по всему, долина была необитаема. хотя Реальто заметил ниже в долине и выше по горным склонам дынные бахчи и аккуратные ряды столбиков с растущей на них синей лозой пурпурного винограда. К удовлетворению Реальто ориентиру, помянутый Сарсэмом, блестящий черный утес с тремя ростками кипарисов по бокам, был на виду, хотя с человеческой точки зрения кряжистые деревья с сучковатыми стволами трудно было назвать «ростками». Тем не менее, Реальто с уверенностью направился туда, где должна была быть пещера. По расчетам Сарсема, если Инкуб не ошибался, Реальто должен был появиться в долине сразу после того, как ее посетил Сарсем. Ильдефонс пытался заставить Инкуба точнее определить временной интервал. «Через секунду? Через минуту? Через час?» В тот момент внимание Риальто было отвлечено очередным спором с Аршелем по поводу пунктов задолженности. и он расслышал только несколько слов, произнесенных объяснявшим ситуацию с Арсемом. «Погрешность пренебрежима мала» и «Иногда наблюдаются непредсказуемые перегибы и петли во швах разделяющих эпохи». Эльдефонс продолжал расспрашивать Сарсема, но попытки Ашерля Шерля выгадать какие-нибудь поблажки снова не позволили Реальта толком разобраться в ответах «Сиреневого инкуба». Он помнил только, что Сарсем обсуждал с Альдефонсом какие-то математические расчеты. Точность фокусировки, составляющая округленно тысячную долю процента, в отсутствии случайных погрешностей, следует рассматривать как превосходный результат. Риальто повернулся было, чтобы присоединиться к разговору, но жадная Шерль выдвинул новый аргумент, и в памяти Риальто запечатлелась лишь еще одна фраза Альдефонса — «Пять ионов! Невероятно продолжительный период!» На что Сарсем отозвался характерным для инкубов пренебрежительным пожатием плеч. Теперь реальта приближался ко входу в пещеру. Разъяснения Сарсэма оказались не слишком точными. Вместо едва заметной расщелины за выступом вулканической породы, перед ним оказалось почти квадратное отверстие шириной почти два метра и выше среднего человеческого роста — украшенная по краям аккуратно выложенным орнаментом из розовых ракушек. К отверстию вела тропинка, покрытая крошевом белого известняка. Реальто раздраженно прошипел сквозь зубы пару ругательств. Здесь явно что-то было не так. Поднявшись по тропе к отверстию, он заглянул внутрь. Здесь, по меньшей мере, ожидания Сарсема оправдались. Справа, сразу за входом, примерно на высоте головы, Реальто увидел небольшую нишу в каменной стене, где инкуб поместил персиплекс. Теперь ниша пустовала, что не слишком удивило Реальто. Воздух наполнял незнакомый чародею запах, напоминавший о каком-то органическом процессе. Судя по всему, в пещере кто-то жил. Реальто отступил от входа в пещеру и присел на скальном уступе. С противоположного склона долины спускался старик, низенький и тощий, с копной седых волос и продолговатым синим лицом, состоявшим главным образом из выдающегося носа. На нем был халат в черную и белую полоску, а также сандалии с чрезмерно удлиненными носками. Халат был опоясан черным кушаком с хитроумным узлом, завязанным слева. Самому Риальто этот обычай казался нелепым и неизящным — Но таковы были, очевидно, представления обитателей этой эпохи о надлежащей манере одеваться. Спрыгнув с уступа, Реальто направился к старику. Одного прикосновения было достаточно, чтобы включить глассоларий. Старик заметил приближение Риальто, но не обратил на него внимания, продолжая поспешно обходить камни побольше и перепрыгивать через камни поменьше с прыткостью, не вязавшейся с его возрастом. Риальто позвал его. «Сударь, подождите минутку. Вы слишком торопитесь. Ваши годы следовало бы бережнее относиться к себе». Старик задержался. «Не беспокойтесь. Если бы все относились ко мне так же бережно, как я, я уже роскошествовал бы, подобно избалованному магнату». «Таково общее распространенное убеждение. Тем не менее, каждый из нас делает в жизни все, что может». Что вы здесь делаете, один среди диких горных утёсов? Гораздо лучше быть здесь, чем на равнине. Суматохи, неразберихи. А вы? Надо полагать, вы явились из дальних стран. Узел на вашем кушаке повязан, как попало. «В разных местах разные моды», — возразил Риальто. «На самом деле я ученый, Меня послали сюда найти важный исторический экспонат». Старик с подозрением покосился на чужестранца. «Вы не шутите? Мне известно каждые пять земли в округе радиусом в сотню-другую километров, и я никогда не видел ничего, что можно было бы назвать важным экспонатом, за исключением, может быть, скелета моей двуглавой козы. Я ищу голубую призму. Она хранилась в пещере неподалеку, но теперь ее там нет». Старик отрицательно покачал головой. «Ничего не знаю о призмах, исторических или каких-нибудь еще. По сути дела, я помню эту пещеру такой, какой она была до того, как в ней поселились твастики. Ничего в ней не было, кроме трещины в скале». «И как давно это было?» Старик потянул себя за нос. «Дайте-ка подсчитать. Это было еще тогда, когда Наде -э приносил мне ячмень». Гарлер еще не женился в третий раз, но уже построил новый амбар. Пожалуй, с тех пор прошел 31 год. А как здесь оказались твастики? Почти все они вернулись в систему Конопуса. Ее климат им больше подходит. Но в этой пещере осталась парочка. Они не шумят, никому не мешают и, скорее всего, скоро выплатят долги. «Чего не скажешь о моем зяте». Хотя, конечно, я никогда не выбрал бы твастика в мужья своей дочери. Вот, слышите, они уже возвращаются с собрания в своем клубе». До ушей Риальто донеслось позвякивание, похожее на вибрацию в воздухе, вызванную столкновением множества металлических шариков. Вверх по дороге, протоптанной в долине, поднимались два двадцатиногих существа метра три в длину и больше метра в высоту — с большими круглыми головами, усеянными всевозможными стеблями, бугорками и пучками, выполнявшими функции, не поддававшиеся определению с первого взгляда. Их хвостовые сегменты поднимались, загибаясь вперед элегантными спиралями, и на кончике этой спирали у каждого твастика болтался железный гонг. На сочленениях каждой из ног висели орнаментальные гирлянды из колокольчиков и вибрилляторов. На первом твастике была попона из темно-зеленого бархата, на втором — из вишнёво-розового плюша. «Вот они, твастики», — повторил старик. «Они гораздо лучше, чем я, смогут ответить на любые вопросы по поводу содержимого пещеры». Реальто с беспокойством наблюдал за приближением двадцатиногих тварей. Все это очень замечательно, но как к ним следует обращаться?» Да так же, как к людям, достаточно сказать, сударь или ваша честь. Вернувшись на склон, в котором открывалась пещера, Реальто успел догнать твастиков прежде, чем они зашли в свое жилище. «Господа!» — позвал он. «Не могу ли я задать вам вопрос? Я занимаюсь важными историческими исследованиями». Твастик в темно-зеленой попоне ответил слегка свистящим и резким голосом, производя звуки с помощью быстро сталкивающихся жвал. «В это время дня мы обычно не занимаемся торговлей. Если вы желаете заказать ритуальные ганджоны, имейте в виду, что мы продаем их партиями не меньше, чем по двенадцать дюжин». «Я обращаюсь к вам по другому поводу. Насколько я понимаю, вы живете в этой пещере уже примерно тридцать лет, не так ли?» «Вы сплетничали с Триффитом. Он только и делает, что распускает язык. Да, примерно тридцать лет. Что с того?» когда вы вселились в эту пещеру, не заметили ли вы случайно голубой кристалл, хранившийся в нише у входа? Я был бы очень признателен, если бы вы сказали мне правду». «Почему бы я стал вам врать? Я сам нашел этот голубой кристалл и сразу выбросил его. На конопсе считается, что голубой цвет раздражает глаз и приносит неудачу». Реальто хлопнул себя ладонью по лбу. «И что случилось с этим кристаллом дальше?» «Узнайте у Триффита». Он взял эту побрякушку из кучи мусора. Твастики повернули в пещеру и скрылись в темноте. Риальто поспешил вниз по долине и сумел догнать Триффита. «Подождите, сударь, у меня еще один вопрос по поводу исторических исследований». «Что еще?» — обернулся Трифит. «Как вы уже знаете, я проделал далекий путь в поисках голубой призмы, имеющей большое значение». Твастики выбросили ее из пещеры, и, по-видимому, после этого ее подобрали вы. «Где она теперь? Передайте ее мне, и я сделаю вас богачом!» Триффет моргнул и потянул себя за нос. «Голубая призма? Да-да, в самом деле, я про нее забыл. Вы совершенно правы. Я достал ее из груды мусора и положил на каминную полку. Через неделю ко мне пришли мытари, царя царей». и забрали голубую призму в счет налоговой задолженности. Причем на этот раз даже не избили меня батагами, за что я исключительно им благодарен. И что с ней стало? Ее забрали в имперское казначейство в Васке-Стохаре, насколько я понимаю. А теперь, сударь, мне пора идти домой. Сегодня вечером у нас тыквенный суп с сыром, и если я не подоспею пораньше, мне ничего не останется». Реальто снова уселся на камень... и смотрел вслед старому Триффиту, проворно перебиравшему ногами и вскоре скрывшемуся за горным отрогом. Открыв кошель, Реальто вынул скорлупу грецкого ореха. Из нее вылез Ашерль, теперь по какому-то капризу, заменивший голову лисьей мордой. Розовый рот произнес. «Так что же, Реальто, вы готовы вернуться с Персиплексом?» Реальто показалось, что вопрос носил слегка издевательский характер — Он холодно ответил, «Могу ли я поинтересоваться, чем вызвано твое насмешливое настроение?» «Ничем, ничем, Реальто, я просто легкомысленен от природы». «Как ни посмотри, не нахожу в сложившейся ситуации ничего забавного. На самом деле я хотел бы поговорить с Сарсэмом». «Как вам будет угодно?» Сарсем появился с другой стороны дороги, все еще в обличии молодого Гермафродита с сиреневой чешуей. «Риальто, вы хотели со мной посоветоваться?» «Я недоволен твоей работой», — сказал Риальто. «По твоей оплошности я опоздал примерно на 30 лет». «Всего на 30 лет. Когда речь идет о пяти ионах?» «Такой точности более чем достаточно». «Только не для решения моей задачи. персиплекса в пещере уже нет. Некие торговцы из системы Конопуса выбросили призму». Тебе поручили охранять Персиплекс, но теперь он потерян. Сарсем задумался на несколько секунд, после чего признал: Я не выполнил свой долг. Что еще можно сказать? Можно сказать следующее: ты должен помочь мне найти Персиплекс, потому что не выполнил свои обязательства. Сарсем принялся возражать: Реальто, в ваших утверждениях нет никакой логики. Да, я не выполнил свой долг, тем не менее нет никакой связи между этим обстоятельством и каким-либо обязательством, относящимся к поиску пропавшей призмы. Надеюсь, вы понимаете, в чем заключается ваша фундаментальная ошибка? Имеет место косвенная, но вполне обоснованная связь. Невыполнение обязанностей влечет за собой строгое наказание. Ты можешь в какой-то степени смягчить это наказание, оказывая мне помощь в поисках призмы. Сарсем подумал еще несколько секунд и сказал «Неубедительный довод. Подозреваю, что в нем скрывается какая-то изобретательная софистика. Например, кто подвергнет меня наказанию? Вы находитесь в далеком прошлом, то есть, по сути дела, уже не существуете. Фонс, мой верный союзник, и он защитит мои интересы». Сарсем издал странный, крякающий звук, заменявший у Инкубов взрыв хохота. Реальто, ваше неведение смехотворно. Неужели вы еще не поняли, что Ильдефонс — Фонс предводитель сговора против вас? Неправда, заявил Реальто, ты пришел к такому выводу только потому, что Ильдефонс в шутку позаимствовал мои звездоцветы. Сарсем покосился на Ошерля. Что на самом деле происходит? А Шерль поразмышлял и произнес: "В настоящее время Иль де Фонс пылает ненавистью к Хашманкуру". Сарсен почесал фиолетовый нос с серебряным ногтем. Что ж, существует ничтожная вероятность того, что Реальто прав. Не хочу, чтобы он обвинял меня в двои души. Реальто, возьмите этот плермолеон. Благодаря ему в небе, прямо над тем местом, где находится персиплекс, появится яркая синяя точка. Помните, однако, на тот случай, если у кого-нибудь, например, у Хашманкура возникнут какие-нибудь вопросы, что Плермалеон вам вручил Ашерль, а не я, мы хорошо понимаем друг друга? — Конечно. Хашманкур забил тебе голову глупостями. «Если ты решил разделить его судьбу, надеясь погасить свою задолженность, тебе придется иметь дело с Виифом!» Сарсам испуганно вздрогнул, но выкрикнул с напускной отвагой. «Вы превзошли свои полномочия! Извольте больше меня не беспокоить!» «Мне наскучила вся эта история с Персиплексом. Его нынешняя версия вполне способна выполнять свои функции до тех пор, пока не погаснет солнце. Кроме того, Ильдефонс даже не заметит, что вы не вернулись из прошлого». Ему уже не под силу лишить Хашманкура власти». «И что станет с Хашманкуром, когда я вернусь с Персиплексом в руках?» Сарсэм усмехнулся. «Реальто, разве я выражаюсь непредельно ясно? Если вы найдете Персиплекс, можете поздравить себя с героическим достижением, после чего устроитесь поудобнее в теплых лучах солнца 16 иона. Вы никогда не отомстите своим врагам». «Как насчет Ашерля?» как бы, между прочим, спросил Реальто, «Разве он не поможет мне вернуться в Бумергард?» «Спросите его сами». «Так что же о Шерле? Ты продолжаешь противиться и собрался меня предать». Реальто, я на самом деле убежден, что вам понравится эта счастливая эпоха. Здесь вы сможете начать новую жизнь, свободную от надоедливых тревог и мелочных дрязг. Вам давно пора аннулировать мою задолженность». Риальто улыбнулся той надменной, почти зловещей улыбкой, которая так часто раздражала его неприятелей. Он достал из кошеля, напоминающий длинную узкую змейку, предмет, раскрашенный в черную и красную полоску. «Чаг!» — в ужасе вскрикнулся царсем. Чаг обвился вокруг шерля, погрузил голову в одно из лисьих ушей инкуба, Передний конец чага вылез из другого уха, после чего он завязался узлом вокруг головы Ашерля. Неведомая сила оттащила Ашерля к ближайшему дереву и подвесила его на этой живой полосатой веревке, продетой в уши, на высоте примерно одного метра над землей. Риальто повернулся к Сарсему. — В свое время я накажу Ашерля по заслугам. Тем временем, надеюсь, ты готов оказать мне посильную помощь. — Ашерль! — Как ты думаешь, Сарсем достаточно протрезвел, или мне придется прибегнуть к дальнейшим мерам? Лисья морда Шерля нервно облизала губы. Реальто, вы неправильно истолковали мои беззаботные шутки и теперь наполняете воздух пустыми угрозами. Я никогда никому не угрожаю, возразил Реальто. Откровенно говоря, меня просто поражает безрассудная неосторожность Сарсема. Он совершенно не понимает, насколько разгневан Ильдефонс и насколько разгневан я. За свое предательство Сарсем заплатит ужасную цену. И это не угроза, это констатация факта. Растянув губы в ошеломленной неискренней улыбки, Сарсем растворился, как облачко дыма. Изворачиваясь и пинаясь, а Шерль добился только того, что стал раскачиваться на ветке. «Ваши обвинения переполнили чашу терпения, бедняги Сарсема. С вашей стороны было бы гораздо благороднее молчать», — приказал Реальто и взял в руки Плермалеон. «Меня интересует только Персиплекс». Он поискал в небе трубкой магического прибора, но обступившие долину горные склоны загораживали большую часть неба. Реальто напустил на свои сапоги заклятие быстроходной невесомости, позволявшее с легкостью передвигаться по воздуху, близко к земле или высоко в небе, по его усмотрению. А Шерль наблюдал за происходящим со всевозрастающим беспокойством. Наконец он позвал волшебника. «А что будет со мной? Мне придется тут висеть, пока птицы не совьют гнездо у меня на голове». Реальто притворился удивленным. «А, я уже о тебе забыл». — Скажу тебе вот что. Предательство коллег и сотрудников вызывает у меня исключительную неприязнь. — Разумеется, я вас прекрасно понимаю, — с энтузиазмом откликнулся Шерль. — Как вы могли настолько неправильно понять мою безобидную шутку? — Очень хорошо, Шерль. Я принимаю твое объяснение. Может быть, ты сможешь оказать мне кое-какую помощь, в конце концов? Например, способствовать моему возвращению в Бумергард? — Естественно, само собой. В таком случае восстановим наши прежние отношения. Чак опустил инкуба на землю, выполз у него из головы и вернулся в кошель Реальто. А Шерль скорчил гримасу, но без дальнейших слов вернулся в скорлупу грецкого ореха. Реальто подскочил в воздух, поднявшись на высоту примерно 7 метров и направился к низовьям долины длинными величественными прыжками, оставив позади — Тучи ворот Ахмура.